Защита революции. 1983. Час сна. Где-то без семи минут одиннадцать с е м и с а обычно спящая в это время мирным сном дельфина, так ворочалась, что разбудила крепко спавшую рядом дочку. Обнаружив себя в изгнании между холодной цементной стенкой и беспокойной матерью, судьба сначала мягко тычет с е м и с а в ребра. Когда это не помогает, упирается твердым копытом в стену и отталкивает старшую козу, но не сильно, только чтобы сдвинуть на ее сторону. Когда и это не удается, судьба п р и д в и г а е т с я к уху матери и шепчет: "Мама, мама", и это без толку, ведь одно ухо глухое, о чем младшая козочка периодически забывает. "Мам", снова пробует судьба. Теперь получается грубо, чего она, конечно, не хотела, и она наполняется чувством стыда. Все усилия бесполезны. Она обреченно вздыхает и переворачивается на спину лицом в о т ь м у Однажды, когда Семиса вернулась, судьба проснулась посреди ночи и обнаружила ее стоящей неподвижно в ногах кровати. Сначала удивилась, потом поняла, что так Семиса следит, чтобы дочь не пропала снова. т о л у к у т и Лежа в одной постели, мать меньше тревожилась и могла уснуть. Но в глубоком сне обязательно перебиралась со своей стороны, словно шанс дожить до утра целиком зависел от уменьшения расстояния между ней и дочерью. Теперь с е м и с а упирается к р у п о м в бок дочери, ёрзает, ворочается и голосом, который судьба никогда еще не слышала, говорит: а, а, но куда вы меня ведете, куда мы идем? Судьба хотела снова ее разбудить, п о р ы л а с ь под подушкой, достала Samsung Galaxy S6 Edge, разбудила телефон и включила фонарик. Разглядывала сморщенную морду с е м и с а с к р у ч е н н а я в напряженный узел т е л а и тут спящая к о з а заплакала. д о л у к у т и за все годы, сколько судьба была дочерью с е м и с а она ни разу не видела, чтобы та плакала, ни одной слезинки. А теперь видела у спящей матери целые ручьи. Она не выдержала и заплакала сама. Народ умрет, имена останутся. Что случилось? Почему ты плачешь? – спрашивает с е м и с а проснувшись. Ты рыдала во сне, – говорит Судьба, чувствуя заметное облегчение от пробуждения матери. Встает и включает свет. И что? Если видишь, как кто-то плачет, значит и самой надо плакать. у р а т а Кандендже, у р а й т а Кандендже, так ты говоришь. н у что тебе снилось, мама? А то похоже на кошмар. и м мне снился сон, как никакой другой, Вена Судьба. Качает головой с е м и с а О чем, спрашивает Судьба одними глазами? Дом. Мне снилось, что я в родной деревне. б у л а в а я м Буловая? Я об этом не знала, мама. С каких пор она твоя родная? – спрашивает Судьба, нахмурившись. Не говори глупости. Конечно же, Булава – ее мой дом. Оттуда мой отец, б у д т о л е з в и е г е н р и Вуленделла Кумалу. Тот, кто дал тебе имя. Он не снился мне все эти годы Судьба до сегодняшнего дня ни разу. – говорит Семи со стревогой. Судьба смотрит на мать, словно совсем ее не знает. Впервые она слышит, что Семиса родом из Буловая, и уверена, что ни разу не слышала из уст матери полного имени дедушки. Во сне была и вся моя семья, мать, сестрами и братьями. Они превратились в красных бабочек. Говорит Семиса незнакомым судьбе голосом, голосом, пропитанным грустью. Братья и сестры? Если честно, я уже ничего не понимаю, мама. Говорит судьба. Она всегда считала, судя по тому, что знает, тому, что ей рассказывали, что с е м и с а единственная дочь покойных родителей. Принеси воды, и я расскажу тебе все. Симиса смотрит куда угодно, только не в глаза дочери. Семейная история, которую с е м и с а Кумала никогда не рассказывала дочери. п е р в Семья Кумала из б у л а в а й о Ты должна знать, что в прошлом была другая я, жившая другой жизнью. Независимость, как тебе известно, пришла после долгой борьбы. И мой отец, твой дед, б у т а л е з в и к Генри в у л л е н л е л а Кумала, борец за свободу, наконец вернулся с войны к своей семье в б у л а в а й о где он родился и где мы жили. двое его братьев Дингелиз, Эдвард Кумало и Сакили Батакати, Джордж Кумала тоже осели в окрестностях, как и многочисленные члены семьи и клана. Это было большое сплоченное сообщество, скрепленное кровью и любовью. Их фермы стояли в разброс в долине на обоих берегах Тули. Тули это река. Вся область называлась Булавая, как и наша деревня. Второе — возвращение освободителя. Сперва, когда пришла независимость и жизнь понемногу вернулась в колею, моим братьям и сестрам трудно было привыкнуть к незнакомцу, который назывался нашим отцом. Ведь расти нам пришлось без него. Война считали мы, как и большинство детей в то время. несправедливо забрала его от нас, и почти все наше детство он казался расплывчатым пятном. Младшие, моя сестра, твоя тетя Кандивы и брат, после которого она родилась, твой дядя н к а н г и с а и вовсе его не помнили. Отца знали только я и старшие братья, твои дяди Нкосьябо, Зензели и Нджубе, потому что помнили, как он ушел воевать. Если мы видели его во время войны, то в редких случаях, когда задания приводили его ближе к Булаваю, но посещения всегда были краткими и тайными, в основном ночью, а иногда он приходил, но узнавали мы об этом намного, намного позже. В тех случаях он маскировался, всегда опасался, что на радостях мы проговоримся. Рисковать ему не хотелось. Нередко колониальное правительство бомбило или сжигало дома террористов, как колонизаторы называли борцов за свободу. С возвращением отца наша семья скоро зажила в достатке. Но это не случайность. Он всегда был усердным работником. Все силы он отдавал земле, и земля вознаграждала его старицей, просто таки любила его. Наполняло его сараи обильными урожаями, больше, чем нужно, чтобы прокормить семью и купить машину, первую в деревне, а также тракторы и другое сельское оборудование. Благодаря ему мы с молоду поняли важность земли и, что ради нее, среди прочего, он участвовал в революции. Мы оглянуться не успели, как благодаря успеху в полях отец завел несколько предприятий. Транспортную компанию с тремя автобусами, из них два для деревни Булаваю, с маршрутами до города Булаваю и до Гванды, а еще мельница, продуктовые, алкогольные магазины, все в деловом центре Булаваю. Все вокруг е слышали о нашем отце. Даже далеко от деревни имя б у т о л е з в и Генри Волинлелакумала значило немало. Селяне любили его и ценили. думаю, потому что он был всем полезен, оказывал необходимую с л у г и предоставлял рабочие места. Помню его даже прозвали губернатор. К тому же он был справедлив, щедр, честен, мудр. На ферме всегда было много гостей: соседи, селяне со всех краев со своими бедами, просьбами. Они просили отца разрешить споры, дать совет, помочь деньгами. Едой и тому подобным, о чем бы ни шла речь, никто не уходил из нашего дома несолоно хлебавши. Третье, независимость, возвращение и рождение, толокутия в с т р е ч а с судьбой. Я уже говорила, что этот дедушка дал тебе имя, но не сказала всего. Тебя он назвал первым же делом после возвращения. Он пришел в тот же день, когда ты родилась. Буквально нашел меня на ц и н о в к е в окружении матери, ее сестры, нас, тембени, ее подруг из церкви и хлопочущих поветух. Помню, я рожала уже с ранних часов предыдущего дня. Кто-то предлагал отвезти меня в и к у с е л е н и е где находилась ближайшая больница, но хоть это и считалось ближайшей больницей. Добраться и туда все равно приходилось очень долго, а машины у нас не было. Они размышляли, приглушенно переговаривались. Как есть, говорю, я была в полнейшем ужасе, думала, что умру от боли. А потом, откуда ни возьмись, повеяло франжипани. Густой запах затопил комнату. Мы удивленно переглянулись все, кто был. И на миг я даже забыла о боли, пытаясь понять правда ли чувствую то, что чувствую, потому что плюмерия на нашей ферме не росла. И тут ты подумай появился он, мой отец, твой дед. Просто стоял, отбрасывая тень с порога, словно вышел из благоухания франжипани. Стоило мне его увидеть, как что-то случилось, словно во мне развязался какой-то узел. И точно так же освободила с ь и ты, ты х лынула наружу. Отец присел принять тебя словно для того и вошел в хижину, и там, прижав тебя к сердцу, и еще не успев ни с кем поздороваться, назвал тебя судьбой л а з и к е и кумала. Вот что самым первым сорвалось его уст. л а з и к е и в честь мудрой могущественной царицы Ндебели. великой отважной предводительницы, по рассказам отца. Судьбой, потому что увидел особый смысл в том, что его возвращение и твое рождение совпало, ты его первая внучка стала приветственным гостинцем от предков, обещавшим будущее. И раз страна наконец-таки освободилась, он считал, что ты дары для самой Джидады. Ты была одновременно судьбой и дедушки и страны. И точно также твоей судьбой была новая Джидада, судьба Лазикеи Кумала. Вот история твоего имени, которую я никогда тебе не р а с с к а з ы в а л Твой дедушка не упрекал меня за то, что я родила до свадьбы и за решение не жить с твоим отцом. Его звали Кабангани, Кабангани Сикасана. Мы были молоды, он и я, всего лишь дети, толком друг друга не знали, когда на нас свалилась ты. У нас не было ни любви, ни ясного понимания, во что мы влипли. Наверное, просто наше поколение извелось в ожидании независимости. Она еще настать не успела, а говорили только о ней. Мы следили за новостями по радио и знали, что это только вопрос времени. А ожидая ее. Ожидая преображения наших жизней, я, мы, молодежь решили будто независимы, значит и то, что мы свободны поступать со своими телами, как вздумается. Хотя еще не было решено, кто возглавит страну, мы восторгались нашими вождями. Конем обещаний Северной Джидады, тогда мы прозвали старого коня конем обещаний, за его прогрессивные речи, сулившие великое будущее. И, конечно, нашим собственным б ы к о м Ндебелилэнда, прозванным Отец Джедад, з а в ы д а ю щ и е с я лидерские качества, яростную несгибаемую любовь к народу, очевидные по долгим годам служения и достижений. Имеется в виду Джошуан Кома (1917—1999 годы жизни) по прозвищу Отец Зимбабве, лидер партии Союз африканского народа Зимбабве. После поддержки м у г а б ы в начале войны вступил с ним в конфликт и пострадал от Гукурахунди, но затем участвовал в совместном мирном урегулировании и, среди прочего, был вице-президентом в 1990-1999 годах до самой смерти. Сейчас ты не узнаешь из тех б а е к которые центр власти выдает за истинную историю. Что э т о отец Джедада основал движение сопротивления задолго до того, как животные услышали имя отца народа, или что старый конь даже не был популярным кандидатом в президенты среди высокопоставленных освободителей. Многие считали, у него нет качеств истинного объединяющего вождя, и все же достались нам эти двое. И мы считали эти два предводителя, бившиеся плечом к плечу за нашу независимость, естественно болеют за страну и приведут нас в землю обетованную, к правлению черного большинства и далее к славе. Верили мы. Четвертое. Портрет освободителя как отца, заботливого деда, писателя и историка. И твой дедушка, в отличие от большинства отцов, которые бы меня наказали или прогнали за то, что я навлекла позор на семью, принял тебя всей душой. Заглядение, как он с тобой возился, как он тебя любил, словно вернулся с войны только ради того, чтобы посвятить себя всего тебе. Словно во время войны было много плохого, много е разрушилось, и единственный способ восстановиться... Любовь к тебе. Он назвал тебя лучшим подарком, вернувшемуся домой. Порой я ревновала. Думаю, твои дяди и тети тоже. Из-за того, что нас так не любили никогда, потому что отца не было, а теперь мы выросли, ему уже было поздно возиться с нами, как с тобой. Как только ты научилась ходить, всюду следовала за дедом, словно тень. Если ты за ним не следовало, значит он держал тебя на руках. Друзья его подразнивали, спрашивали, как и когда он научился так держать ребенка, прямо как сам, как говорили они, а он только смеялся в ответ. И говорил, его научила война. Говорил, когда держал в буше АК-47, базуку, пулемет, любое оружие, всегда чувствовал, будто держит жизнь. либо ту, что он отнимет в битве, либо ту, что уцелеет. Порой я задумываюсь, кем бы ты выросла в такой яростной любви, как изменилась бы твоя жизнь, как изменились бы наши. И при этом твой дедушка писал воспоминания о войне. п о м н ю он вечно х о д и л с блокнотиками, торчащими из карманов спецовки, вечно с черной ручкой заухом. Для него стало обычным делом что-нибудь черкать в перерыве между делами, но он составил расписание: каждый день пару часов сразу после обеда, потом очень рано с утра до первых лучей солнца. В молодости мне это казалось странным. Я-то думала, ручки и бумага нужны только в школьные дни, а кроме того рассуждала я, война окончена, страна свободна, а он дома. Так почему бы не смотреть в будущее вместо того, чтобы оглядываться на то, что осталось позади? Но таков уж был твой дедушка. Он говорил о прошлом так, словно оно никогда не проходит проходит. Говорил, как важно рассказать свою историю, если хочешь рассказать ее правильно, иначе нет недостатков тех, кто расскажет ее за тебя. И как вздумается. Говорил о том, как важно делать записи, чтобы правда оставалась правдой. Говорил, и почему-то эти слова я пронесла через все годы точно так, как он мне их сказал. Это запутанная война, мать судьбы. Если я не напишу эту книгу, однажды животные, зовущие себя настоящими освободителями и истинными патриотами, начнут нас оскорблять. а потом и вовсе вычеркивать из истории той самой страны, ради которой мы стольким жертвовали, потому что теперь, когда война окончена, многих сочтут не той народности, не того клана, не того пола, не той группировки, не тех политических взглядов, не того чего угодно, чтобы называться подлинными джедацами по их критериям. Если я не напишу эту книгу, Кто будет виноват, что я проснусь в брюхе крокодила по имени История, пожирающего всех и говорящего за нас? Ты-то этого, конечно, не помнишь, но когда твой дед писал, ты была рядом, повторяла за ним, клякала в своих блокнотах. п 18 а п р е л я 1983 г о года. Как бы то ни было. В то утро я выскользнул из п о з а р а н к у как и каждый понедельник, на встречу с кефасом Чабангу. Кефас Чабангу был моим любовником. Красавец козел, который преподавал математику в средней школе Булавая и жил на другом берегу Тули, где проводил выходные, а в понедельник приезжал на велосипеде к нам работать. Мы встречались всего пару месяцев, но уже знали, что хотим провести остаток жизни вместе. Как же мы любили друг друга судьба! Я и не думала, что бывает такая любовь. Он и его семья готовились официально поговорить с нашим отцом, но до тех пор мы встречались в тайне. По понедельникам Кефас уезжал из дома на заре, чтобы по пути на работу встретиться со мной. Наша ферма находилась на его маршруте, и обычно он проводил со мной три-четыре часа перед началом уроков. Я знала одну пещерку, где в нашем детстве играла в прятки ребятня. Принесла туда к о м ы ш о в у ю ц и н о в к у и старые подушки, соорудила любовное гнездышко. Шестое. Толкутие дерево рождает пепел. Не знаю, что в тот день на меня нашло, потому что после нашей встречи я, как обычно, собиралась домой, чтобы вернуться раньше, чем кто-нибудь заметит мое отсутствие. особенно мать твоя бабушка в течение всего времени, сколько я была беременна, звала меня зудохвосткой и смирилась вроде бы только увидев, как м е н я и т е б я безоговорочно принял твой дедушка но не думаю, что смирилась ради меня больше ради отца и себя чтобы сохранить мир в семье и я видела разочарование и стыд и з а меня так никуда и не делись она была известной проповедницей, уважаемой прихожанкой церкви братьев во Христе, известной тогда в округе, в нее ходили почти все и заседала в нескольких престижных комитетах. Поэтому моя ранняя беременность точно отразилась на ней скверно, заявляла всему миру, что она некудышная мать, мешала ходить в церковь с высоко поднятой головой, и даже после возвращения отца и после того, как наши отношения стали сносными. Я всегда чувствовал ее осуждение, уже сгустившееся в презрении. Мне не надо было объяснять, что мать не простила обиды из-за моей распущенности, из-за того, кем я выросла, несмотря на, как она говорила, ее пример, ее учение. Но все-таки на сей раз я хотела быть лучше. Седьмое. Диконда. т о л о к у т и п е с н ь ужаса. И потому можешь представить мой ужас, когда утром понедельника 18 апреля 1983 года я открыла глаза и обнаружила, что все еще лежу на полу любовного гнездышка за несколько минут до десяти утра, когда уже давно должна была приступить к делам, когда уже давно встала вся семья. Я задремала после ухода Кефаса и проспала. Первым порывом было выплакать все глаза от сожаления, от стыда, но, конечно, сколько не р ы д а й в той пещере делать было нечего. Оставалось просто собраться, пойти домой и встретиться с твоей бабушкой и дедушкой. Я знала, что, хоть он защищал меня от осуждения матери, теперь и он не порадуется моему поведению. И вот я шла домой в полном унынии, стискивая маленький пакет с подарками Кефаса и репетируя, что скажу в свою защиту. Я находилась на полпути, шла вдоль забора у начальной школы Прогресса. Наверное, так бы и прошла, не заметив ничего необычного, если бы не странное пение, нестройное и, не знаю, какое-то неправильное. Чем больше я слушала... Тем больше становилось ясно, что поют в панике, в ужасе. Судя по всему, ученики пытались и с большим трудом спеть песню на языке Шона. Я не понимала слов, но узнала ее, слышала по радио. Громче всего звучало повторяющееся слово Диконда. Если честно, я не знала никого в округе, кто бы хорошо знал Шона. Поэтому это показалось странным, тем более из-за страдания в голосах. Я так удивилась, что целиком позабыла о собственной проблеме. Я подошла к забору, откуда было видно весь фасад школы. И вот тогда увидела защитников, расхаживающих на задних лапах в камуфляже и красных беретах. Они сгоняли о ц е п е н е л ы х учеников из классов на общую площадку, оружие и черные сапоги. Поблескивали на солнце. Я слышала, как грубо лают приказы на Шона. Уже скоро учеников собрали на площадке, где они теснились как сардины. Затем я увидела, как защитники собирают вторую группу учителей и работников. Мое сердце уже ушло в пятки. У меня было ужасное, ужасное предчувствие. Вспомнила я и о том, что там наверняка и мой двоюродный брат. Музамолику мало. Он проработал завучем пять лет. Учились там его близняшки Танданани и Натанда. И я увидела, как взрослых положили редком лицом вниз на м о щ е н у ю площадку перед флагштоком, над ними на ветру неистово хлопал флаг Джидады. Новый лай приказов, вопли о ц е п е н е л ы х учеников. И тут, когда я гадала, что сейчас случится, защитники набросились на учителей. На простертые тела обрушились сапоги, палки, приклады, обрушились градом, просто таки градом. Даже из своего укрытия я видела, как полетела кровь, слышала визги, крики, мешавшиеся с истерикой учеников. Я не стала дожидаться окончания ужасного зрелища, бросилась поедать землю копытами, прямиком домой, уже не заботясь, что меня там ждет. Я бежала, сломя голову, врезаясь в деревья и валуны, спотыкаясь о камни и корни по дороге, потеряв сумку с подарками от Кефаса. До сих пор помню, даже представляю, что в ней было: небесно-голубое платье из крепа Жаржета, белый лифчик. комплекты из брюк и юбки, желтая банка American Girl среднего размера, зеркальце, бутылка пива Black Beauty, а ф р о расческа. Восьмое. Убежище. Ферма моего дяди с а к a ч в а a находилась рядом с нашей, и путь домой лежал мимо нее. Не знаю, как копыта занесли меня туда. Может, я от чего-то решила, что до дома слишком далеко, и отчаянно искала убежище поближе. Могу только сказать, что в о р в а л а с ь во двор, как речная вода, вопя, будто меня чуть не слопал леопард. Я увидела дядю под деревом мабросе в центре двора, в его обычной синей спецовке и белой шляпе от солнца. Я побежала прямо к нему. Под деревом собралась вся семья. Если бы я подумала... с о б р а з и л а бы по их виду, потому что никто не бросился мне навстречу при моем то очевидном отчаянии, что случилось страшно. И все же только остановившись у дерева, я почувствовала, что угодила в пасть крокодила. д е в я т Под Маброси. Никто меня не приветствовал. Я быстро села рядом с двоюродной сестрой с е б а н а к у л е И почувствовала, что ее всю трясет. Я имею в виду трясет не шуточно. Она вся тряслась. Кто-то, кажется, моя тетя н а к а ч в а о тихо плакал. Собралась вся семья, я стала восьмой. Дядя с а к е ч в а о вопросительно посмотрел на меня, нахмурился, взглянул на вторую спальню, где спорили лязгующими голосами защитники в камуфляже. И тех же самых красных береток, что я видела в школе. При их виде у меня внутри все перевернулось и подскочило к груди. Морда дяди была жуткой маской с м я т е н и я Никогда в жизни не видела таким его или любого другого самца. В наших глазах отцы всегда сильные и невозмутимы. Я и так испугалась, но теперь увидев дядю таким, испугалась еще больше. А самое главное, пожалела, что вбежала в ворота не глядя, даже разозлилась на себя. Почему я просто не отправилась домой, как собиралась? Зачем мне сюда? И тут вдруг защитники оказались под деревом. Я боялась меня з а м е т и т поймут, что появилось лишнее тело. д е с я т Д. Диссиденты. З. Защитники. Ладно, спрашиваем в последний раз, где диссиденты? произнес здоровый защитник, похожий на главного, может их командир? Ну или это я так решила по его поведению, по блестящим медалям, т е с н и в ш и м с я на левой стороне груди. Мы не знаем. Никогда не видели здесь никаких диссидентов, сынок, сказал дядя с а к е ч в а ю Он говорил дрожащим, тоненьким голосом, того гляди рассыплется. Этого голоса я не знала. Меня поразила его хрупкость, незнакомость. В лицо д я д и влетел черный сапог. Среди нас кто-то прочистил горло. Я увидела, как у дяди дрогнула челюсть. Он наклонился, сплюнул на землю два зуба и красную юшку. Это кто тут тебе сынок? Ты что знаешь хвосты наших матерей? Был рядом, когда мы родились. Ты нас знаешь, пролаял командир. Прошу прощения, сказал дядя. Прошу прощения, кто? гавкнул защитник в темных очках. Прошу прощения, сэр, сказал дядя. Все зашли с ь отгогота. Раз уж ты не знаешь д и с с и д е н т о в где твой билет джададской партии, спросил командир. Потом развернулся к нам. Где ваши п а р т б и л е т ы джададской партии? У кого есть билет, встаньте и покажите. Все молча остались сидеть. Наши зады не мели на твердой земле. Наши головы пекло солнце. А пока, пожалуй, проведу допрос глазу на глаз, сказал защитник в очках. Он снял их и обошел нас по кругу, разглядывая как фрукты на рыночном лотке, оценивал, отбирал, искал самый зрелый. Я слышала, как он вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает. От этого леденела кровь. Он остановился перед Сибо. Я увидела, как он стук-стук стучит наконечником дубинки по ее груди. Ты, иди сюда, у меня к тебе вопрос. Расскажешь про диссидентов? Ухмыльнулся он с гнусной игривостью в голосе. Его отряд завыл от смеха. Себе на к у л е заплакала. Защитник схватил и потащил ее, х о т ь она брыкалась, рыдала и умоляла на кухню. Тут моя тетя ударилась в истерические рыдания и закричала имя дочери. Одиннадцатая. Все мы дети Божьи по Его подобию. Помню, как тетя хваталась за заднюю ногу командиру и умоляла: "Христом Богом прошу, мы же все дети Божьи, прошу, прошу". Я помню ее пылкие молитвы. Один защитник выстрелил в воздух, у меня чуть рога с головы не слетели. Тетя упала в обморок. Больше никто не дернулся. Так на чем я остановился? Ах да, если не состоишь в партии власти, тогда в какой состоишь, козел старый? Рявкнул командир. И тут воздух расек пронзительный д у ш е раздирающий крик. В нем так и слышалась боль, страх, печаль, мольба, отчаяние. Потом он затих. Но надломленный голос с е б е н а к у л е остался звенеть у меня в ушах. Двенадцатое. Вопрос членства. Я что не задал вопрос, сказал командир. И дядя, отвечая своей ниткой голоса, сказал: "Я состою в Джедадском союзе, сэр. Как вам известно, он появился в нашем округе, поэтому все мы, естественно, состоим в нем. Было видно, что на самом деле дядя не с нами, что мыслями он с дочерью." И почему вы состоите в партии диссидентов, террористов? Это не мы не диссиденты, мы не террористы, мы просто партия, как и любая другая, и мы джедацы, сэр. Просто партия? Джедацы? Кто это вам сказал, что вы джедацы? Твой п р а п р а д е д родился на этой земле или пришел и з далека, чтобы отнять землю у наших предков и уничтожить их царство? Пролал командир. Защитники завыли и замотали хвостами. Один подбросил берет в воздух, подскочил, поймал зубами и приземлившись, начал носить с кругами. Дам, наши предки мигрировали из у з у л е н д а когда э т а д ж е д а д а еще не была страной-страной. Вы сами знаете историю. Но мой отец родился на этой самой земле, как и все, кого вы видите. Вы знаете, что мы трудились на освобождение этой джедады. Мой брат сражался на войне, сын другого брата так с н е е и не вернулся. Но командир уже не слушал дядю. Он разглядывал нас. Я старалась не смотреть его желтые глазки, боясь, что он утащит и меня. т р и н а д ц а т Диссидент, которого мы все ищем. Ты там, ты. Нет, не ты, а ты в черной рубашке. п о д и Услышала я лай командира, а когда подняла глаза, вперед вышел на задних ногах мой двоюродный брат к е т ч в а о Но н е к а к тот, кто смотрит в открытую пасть крокодила. О, нет, только не Ке. Начать с того, что Ке в принципе не ходил, он выступал, держался так, словно с д е л а н из золота, и был он красив, горд, непокорен, списив. а превыше всего отличался царственным видом, словно призван с небес. Я тебе говорю, все до единого защитники оглянулись, посмотреть, как он ступает. Когда Кев встал рядом с отцом, опустилась накаленная тишина, будто защитники, позвав его, вдруг забыли, зачем. Где диссиденты, юнец? спросил командир. Я заметила, что его голос уже не такой, как прежде. Теперь он говорил с запинкой, словно Ке лишил его уверенности, и защитник уже не знал, кто здесь главный. Это вселило в меня надежду. А Ке просто смотрел на него, как на навозную кучу в униформе и с оружием. Молчишь, потому что ты и есть г р е б а н ы й д и с с и д е н т да? Но сегодня мы тебе покажем, что делаем с вашим братом. Товарищ, давай пистолет. Нет. Даже лучше топор, подай хренов топор, так будет веселее, сказал командир. Четырнадцатое. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И топор подали. И топор был поблескивающий, тяжелый, судя по тому, как его держал защитник. И командир взял топор. На нем уже было красно, и нам не надо было объяснять, что это. И командир передал топор ке. Кетчваев взглянул на него, а потом куда-то в даль, будто чем-то занят. А его отвлекают, даже будто защитники ниже его. Гордый ке, спесивый ке, бесстрашный ке, прекрасный ке. Защитник подступил к нему, пнул между ног и сказал: "Бери топор, диссидент". к е т ч в а е не шевельнулся. Командиру ронил топор на землю, повернулся к дяде и сказал: "Старый козел, хочешь жить?" п я т н а д ц а т Вопрос выбора. Я спрашиваю, жить хочешь? Гаркнул защитник. Теперь он стал похож на себя, будто снова стал главным. Да, сэр, ответил дядя. Его голос, я думал, а нить того гляди порвётся. Хорошо. Может сегодня тебе повезло, видишь топор? показал защитник. Дядя кивнул. Возьми и заруби этого диссидента, сказал защитник, показав на Кетчвайо. Боюсь не могу и нет, мой сын не диссидент, сказал дядя. Впервые его голос зазвучал твердо, четко, ровно, решительно. Этот голос я уже знала. Да зарубишь, гавкнул защитник. Простите не могу. Я ничего не сделаю своему сыну, повысил голос дядя. Командир достал из нагрудного кармана сигарету Мэдисон, сунул в угол рта. Потом наклонился к защитнику рядом, тот ему прикурил. Тут вернулся на задних лапах защитник, уходивший с Сибакуле, застегивая ремень с самодовольной мордой. Я глянула за него, но сестри не увидела. Во мне что-то опрокинулось. Ладно, вот как все будет. Один из вас, и мне плевать кто, но точно один из вас возьмет топор и зарубит второго. Вот что мы хотим видеть. Да не просто зарубит, а нарубит на кусочки. Кусочки, не части, ясно? Иначе сегодня мы прикончим всех вас, а вам этого явно не хочется. А может и хочется, уж не знаю, это только вы знаете. Вам решать, у нас же свободная страна, п р о л а я л командир. И тут мы услышали залп. Просто пах, пах, пах, пах, пах, пах, пах. н о о с м ы с л и т ь уже ничего не могли, не могли даже посмотреть друг другу в глаза, ничего н е могли. Но вдруг вы хотите, чтобы хоть кто-то выжил и рассказал о том, что сегодня произошло, потому что я вас уверяю, рассказать об этом стоит. произнес командир, попыхивая сигаретой. Затем защитник поднял пистолет и прицелился к е м е между глаз. И вот тогда, и я никогда не забуду этот момент. Вот тогда дядя наклонился за топором. Я перестал дышать. Затем дядя распрямился, будто в замедленном движении, и встал лицом к нам, сидящим под м о б р о с и Он просто стоял и смотрел на нас большими добрыми глазами. Долго, долго, словно запоминал наши лица. Он дрожал. Топор дрожал. Потом он очень-очень аккуратно передал топор Кичвайю. Тот покачал головой. Дядя кивнул. Ке покачал головой. Дядя кивнул. Ке покачал головой, дядя кювнул, Ке покачал головой, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет-нет. Можно было подумать, это малыши играют в какую-то игру. Ты должен, сын, обязан, сам видишь, сказал чуть ли не с нежностью дядя. Защитник тякнул, в хихикнул. Кечва я все еще качал головой, с такой силой, что будь она на гайках уже с р в а л а с ь бы. Я лучше умру, отец. Почему этого не сделаешь ты? Давай, я разрешаю. Проревел Ке, словно обращался к кому-то очень далеко. У ке мелся Норов, но я еще никогда не слышала, чтобы он обращался к отцу так, с такой злобой. Ке, Ке чуаю. Послушай, просто выслушай меня, пожалуйста, сказал дядя. Тихо, спокойно, Любя. Эй, эй, эй, хватит, хватит, не тяните целый день, хватит уже спорить, вы же не самки старые, рявкнул командир. Ты знаешь, я свое уже прожил, сынок, и жизнь у меня была щедрая, не пожалуешься, и я благодарю за нее Господа за каждый день и за всех вас. Вы лучшее, что у меня есть. Но какой от меня толк, если ты умрёшь, а я останусь? Чем я тут помогу? И как долго, с каким здоровьем. Слушай, если это велит Бог, да будет так, сказал дядя. Бог серьезно? Какой извращенный, безумный, мерзкий Бог допустит такое зло? Что это за проклятый Бог такой, отец? Взорвался Китчвае. Прошу, сын, прошу, пойми, умолял дядя. Кажется, тогда я видела не к и ч в а я А может его просто не видела его таким раньше? Я его не узнавала. Словно им что-то овладело, его тело дрожало, но не от страха. Его глаза пылали. Он дышал часто, тяжело, смотрел на отца с чем-то даже не знаю, с каким-то презрением, разочарованием, словно дядя его подвёл, обманул, оскорбил. И тогда Ке обернулся к нам, сгрудившимся под м о б р о с и и я поняла, что он ищет глаза матери. Нашел, долго всматривался в них, а потом Ке тряхнул головой и сплюнул. У него хлынули слезы, целая река. Он повернулся к отцу, у того по щекам струилась своя река. Так они стояли, глядя друг на друга из-за потоков. ш е с т н а д ц а т Мокрая молитва. Всю жизнь я слышала, как о слезах говорят, что это тоже язык, что это своего рода слова. И в тот день под тем мабросе я увидела, услышала, поняла ясность, совершенное красноречие слез. Потому что одними лишь слезами дядя Сакетчваю сумел сказать сыну, напомнить ке кто он. что его имена к е ч в а о з в е л и б а н з и Будущее Кумала, сын Сакилибатакате Джорджа Кумала, сына Нкабезве Мбика Кумала, сына Мехлюлисисве Нквелекумала, сына Мкулуньелвы Сакили Кумала, сына Мпиломпе Кумала. сына Самизи Дунгванекумала, л сына самого Онкулункулу, превышшего Бога, что с материнской стороны он сын Томбиаланги м и л и я м Лодшвы, дочери н о н к е б а г у м е д ы дочери Ноксоло х л а б а н г а н ы дочери Нканьези г а т ш е н и дочери Занизулу Младшвы, дочери нам фулыку мало, дочери самого ункулункулу, что все его предки сошлись, чтобы подарить его ке, принести его тело, которое он занимает в этот страшный момент, как сошлись и земля, и небеса, и реки, и деревья, и ветер, и все, что живет и дышит, и что он общая молитва всех этих великих стихий. одними лишь слезами дядя сказал Ке, что он драгоценный, драгоценный дар, что он любит его любовью глубже, шире океана, любовью истинной, славной и совершенно божественной, и что эта любовь не просто все, но и больше самого ужасного мгновения под м о б р о с и что она превыше времени, превыше пространства, превыше смерти. Превыше всего и вся н а и в ы с ш а я любовь, и чтобы Ке никогда и ни за что об этом не забывал, чтоб носил знание в себе, чтоб знал, что пусть эти злобные бесы в красных беретах и камуфляже делают с ними, с нами что угодно, Ке всегда будет связан с ним неразрывными узами, и чтоб помнил, что разлука это не стирание и не уничтожение, и к тому же она только временная. чтоб Ке помнил, что он лучше зла в красных беретах, ведь он грация, красота и достоинство, и что важнее, чтобы защитники не опустили его на свой низменный уровень, чтобы он не позволял себе опускаться, чтобы и дальше любил себя, не взирая на то, что произойдет, не взирая на грядущую тьму, ведь даже тьма расходует всю тьму и упирается в свет. ведь как бы ни была длинна ночь, она кончается рассветом, а когда этот рассвет настанет, Кичваю нужно взглянуть на себя в его сиянии, и тогда только любовь к себе, мир с собой не дадут ему рассыпаться. И затем дядя христианин, и как моя мама прихожанин церкви братства во Христе, одними лишь слезами произнес отче наш, то есть проплакал. Отче наш, иже и, и Сина не бесех. Мы слышали каждое слово молитвы громко и четко в ужасном потоке, хлеставшем по щекам дяди Саке. Сказав Аминь, он утер слезы. И мы все поняли, что старший наш отец сказал последнее слово, и больше говорить нечего. с е м н а д ц а т д о л о к у т и не убий! Никогда не узнаю, что ке чува я думал обо всех словах отца, слышал ли их. Но с ним, словно что-то сделалось, когда он увидел, как отец утер слезы. Так изменилось его лицо. И тут мы услышали очередной оружейный залп, и словно только этого и ждал, ке схватил топор. А потом не успела я спросить себя, правда ли вижу то, что вижу, я увидела, как он опускает топор между шеей и плечом дяди. Наверное, до тех пор какая-то моя частичка, а может и остальных, надеялась, вопреки всему, что мы угодили в какой-то страшный кошмар и что каким-то чудом, как угодно, кошмар закончится. Но с тем первым ударом... Надежда раскололась, раскололась, раскололась, просто раскололась. Позже, намного позже, я пойму, что тем первым ударом к и ч у й я должно быть надел соглушить я дядю и прикончить его мгновенно, избавив его от боли. избавив мать от боли, себя, всех и каждого из нас, и быстро положив ужасному кошмару конец. Еще я пойму позже, когда соберусь с какими-никакими мыслями, что защитники нарочно подали ему тупой топор, чтобы продлить наше мучение, и потому к и ч у в а и опускал топор. И опускал топор и снова опускал топор и снова и снова и снова. До сих пор, если прислушаюсь, слышу тошнотворный хруст. Тетя снова упала в обморок. Даже не знаю, сколько раз она падала в обморок. Я и не представляла, что в них можно все падать и падать, вновь и вновь. Защитники только смотрели, вывалив языки и небрежно мотая хвостами, словно это самый обычный день, и они видят самое обычное событие. А топор делал свое страшное дело. А к и ч у в а о становился отчаяние, и все злее и злее. Это так и чувствовалось в воздухе, виделось в ударах, читалось по ужасному истерзанному лицу. С т и с н у т ы м зубам, в тех глазах уже не гордых, но дьявольских, ему отчаянно хотелось, чтобы дядя наконец умер и кошмар закончился. Всем нам хотелось. Уверенный дядя, давший Кечвае разрешение, даже заставивший его мечтал о том же, но вот его душа словно не желала в этом участвовать. Солнце стало невыносимым, желтым, желтым, желтым. к е ч у а я вдруг, словно съежился, уменьшился, от него остались только обломки, и он застенал. Ничего печальнее я не слышала, не видела, не чувствовала. Воздух уже отяжелел от запаха крови, костей, и мяса, и все это время мы сидели как зомби, словно вышли из тела и сбежали в укрытие, оставив пустые оболочки позади. А потом. Где-то между убежавшими нами и оболочками, сидящими под м о б р о с и мой дядя Сакиля Батакати Джордж Кумала, мой дядя Сакичваю, наконец умер смертью, умер в клочках, в клочках, просто клочках, клочках, клочках, будто защитники хотели сложить его в котел и тушить, чтобы пировати ь наслаждаться. Нам приказали не плакать. Кто заплачет, сказали защитники, отправится за дядей. И мы знали, что они не шутят. Но не уверены, что мы могли бы заплакать, что у нас остались слезы. Командир смачно харкнул и сказал, чтобы мы похоронили дядю раньше, чем просохнет слюна. Потом они сели в свою машину, пообещав вернуться и проверить. Мы в спешке вырыли могилу. Инструменты остались в полях, где работала семья, поэтому кто-то копал палками, кто-то голыми копытами. За все время никто не сказал ни слова, ни единого звука, возгласа, ничего. Говорили лишь наши инструменты, вбиваясь в почву, упрямую почву булавая. Тетя к тому времени просто находилась рядом. Лишь оболочка, шелуха. Кечва юбился лбом в ствол мабросе. Позже он так и не оправился. Тетя тоже так и не оправилась, как и двое ее детей Синикви и Сибанаколи. Но не знаю, как вообще можно оправиться, прийти в себя, восстановиться, жить как прежде после Гукурахунди. Мы похоронили части дяди под мабросе. Всего лишь в неглубокой могиле, Нджа. Лишь бы успеть, пока не вернулись защитники. Мы уже забрасывали ее землей, когда они приехали. Походили вокруг на задних лапах, дымя сигаретами и глядя, как мы справляемся. Когда командир наконец объявил, что плевок давно просох, а значит мы ленивы, неуважительные и с к л о н н ы к диссидентству, нам позволят закончить похороны. Но потом нас ждет заслуженное наказание, и нас наказали, приказали встать в ряд, а потом один принес кусок колючей проволоки и прошелся, охаживая нас. Колючей проволокой. Но боль я ощутила только потом, потому что тогда уже оторвалась от чувств, оторвалась от боли, будто тело уже не было моим. Когда нас хлестали, приехала к л о к о ч у щ а я пума. Она с визгом затормозила у ворот, доверху набитая новыми красными беретами. Я смотрела на столько защитников и думала, это конец, они приехали нас добить. Один выскочил и подбежал к командиру, уже направлявшемуся к машине. Они о чем-то быстро переговорили, и, конечно, никто из нас ничего не понял. Потом командир гавкнул защитникам, стоявшим с нами под Маброси, и они рванули с места к своей машине. Затем обе машины с грохотом укатили одна за другой и пропали. Не знаю, где нашла сила тронуться домой, но я тронулась. И у Маппана столкнулась с Будом Чарли, одним из наших соседей. Но я уже была тенью и прошла бы мимо, если бы он не подрезал меня на велосипеде. Мы постояли так, глядя друг на друга, молча. Помню, как он смотрел на мои увечья, и на его глаза наворачивались слезы. Пока мы стояли, мимо по тропинке промчалась орава детей в форме начальной школы «Прогресс». Просто таки ужас на ногах, в полете. б у д Чарли подцепил одного, чтобы узнать, что происходит. Учителей убили, солдаты убили наших учителей из автоматов, сказал я г н ё н о к задыхаясь, и снова рванул с места. Бут Чарли сел обратно на велосипед. Его последние слова мне перед тем, как помчаться к школе: не возвращайся домой. Восемнадцатое. Дом, милый дом. Я пошла домой, а когда пришла, дома не было. Не было ничего. Я думала, что заблудилась. Я думала, что сплю. Потом думала, что перестала понимать мир. То есть сошла с ума. Все хижины д о е д и н о й все постройки сгорели до тла, а в воздухе стояла м е р з е й ш а я вонь, какой я еще не з н а л Мне рассказывали, что меня нашли без чувств на рассвете. Когда соседям наконец хватило смелости выйти и посмотреть, что случилось, помню тогда, кто-то передал мне тебя, но держать тебя у меня не было ни сил, ни желания. Я даже ничего к тебе не чувствовала. Если бы тебя сунули мне, я бы тебя отшвырнула. В таком я была с м я т е н и й Боль в голове, боль в духе, боль в сердце, боль в теле, просто боль везде. И позже. Хлангабеза, поросенок сосед, рассказал, как сбежал с тобой. Тем утром мать послала его попросить чашку сахара, как тут гукурахунди вошли в ворота. Так узнала я, назывались особые защитники, обрушившие на наш край самый ужасный террор под предлогом поисков диссидентов. Оказывается, под ними имелись в в и д у н е в и н н ы е гражданские. Это мы были диссидентами. ведь это мы умирали толпами. Хланга сказал, твой дедушка, войдя с тобой на руках домой, должно быть увидел гукурахунди, почувствовал, что они не те защитники, кого он звал товарищами, потому что по словам Хлангабезы отдал тебя ему и велел п р о к р а с т ь с я за к у х н й проползти под забором, спрятаться в кустах у колодца и ждать, пока он не придет. Хлангабеза не направился прямиком к колодцу, испугавшись, что наткнется на гукурахунди. Он спрятался в лощине у баубаба к северу от фермы и наблюдал. Он видел, как мой отец вышел навстречу отряду. Хлангабеза не понимал, о чем они говорят, но по громким злым голосам, потому что твой дедушка врезал лбом одному защитнику, упавшему навзничь, стало очевидно, что это ожесточенный спор. Но долго тот не продлился. Уже скоро Гукурахунди повалили отца на землю, кусали, били, колотили, обрушивали на него сапоги и приклады. Когда они наконец остановились, отец лежал неподвижно, видимо, без сознания. Тогда Гукурахунди собрали всех и усадили на дворе перед кухней. Хлангабеза насчитал всех моих родных, кроме меня, а значит, все были дома. Он слышал плачи, мольбы о прощении. Он слышал лаи, п р и к а з а н н н е з н а к о м о м я з ы к е Гукурахунти возились с моей семьей. Со своего места Хлангобеза не мог разобрать, что именно они делают. Только немного погодя, когда защитники их подняли, он понял, их связали. Хлангобеза смотрел, как они затащили на кухню зарога Зензели, потом н к а с и я б о потом... Нканьосу, потом Джуби, потом Тандива и наконец мою мать. Потом смотрел, как они заперли дверь, а потом смотрел, как с дверью что то сделали, то ли заперли, то ли закрепили ручку, казалось ему. Он думал, они решили всего лишь бросить семью вот так, связанной, и думал, что спасет их, когда псы уедут. но тут увидел, как один кинул что-то на соломенную крышу кухни и смотрел, как крыша мгновенно вспыхнула, запалив все постройки на ферме. Гукурахунди еще стояли, курили и смотрели, как все горит. Потом Хлангабеза услышал по радио песню Диконду, похоже, гукурахунди включали ее, куда не шли. Он сказал з а щ и т н и к и вдруг обозлились на отцовские франжипани. Они, конечно же, росли повсюду, словно в них вселилось новое, какое-то другое зло. В миг пустило корни и расцвело. Они рубили, топтали, кромсали, рвали, крушили и к о р ч е в а л и несчастные кусты. А пара защитников даже схватились за автоматы, прицелились и открыли огонь. х л а н г о б е з а не знал, сколько прошло времени. Но достаточно, чтобы крики на кухне наконец затихли. И тогда он увидел, как мой отец шевельнулся, пришел в себя, видел, как мой отец с трудом поднялся на ноги, видел, как мой отец оглядел горящую ферму, видел, как мой отец осознал, что видит, услышал, как мой отец сдал в о п л ь б о л и Видел, как мой отец со всех ног бросился, все еще завывая, горящей кухни, потом горящей спальни матери. Видел, как отец рассеялся по всему двору, словно его много, словно он з е р н а словно он не знал, что тронуть, за что ухватиться и что отпустить. Хлангабеза услышал выстрел и увидел, как мой отец упал, но ранение, видимо, было не смертельным, потому что отец все еще полз. Видел, как Гукурахунди взяли твоего дедушку и потащили к джипу у ворот. Видел, как твоего дедушку забросили внутрь, забросили как грязную тряпку. Видел, как Гукурахунди запрыгнули и укатили. И больше уже никто не видел Ботолезве Генри в о л е н л е л о к у м а л о сына н к а б ь е з в е Мбика к у м а л о и Занезу. х л а ш в а ю кумало, мужа нам вела м а р и и кумало, и отца т а н д и б е кумало, н к а н ь и с а кумало, нкасияба кумало, з е н з е л я кумало, нджубе кумало и меня. Дедушку всего одной внучки, тебя судьбы л а з и к е й кумало. д е в я т н а д ц а т а Последние штрихи. Мне рассказали. Та же участь постигла многих наших соседей, в том числе семью твоего отца. Не знаю, для чего я оставалась, стояла в тех страшных развалинах. Почему не уходила с соседями? Мать Хангабезу м о л я л а меня пойти с ними, отдохнуть. Она несла тебя на спине. Кажется, ты спала. Меня пришли уговаривать ее старшие сыновья м а н л а и Динганы. И кто-то еще, пожилая самка, уже не помню кто, но я просто не могла сдвинуться с места. Может, думала, моя семья еще появится, не мертвая. Может, хотела, чтобы что-нибудь воспламенилось, и я тоже сгорела, чтобы не пришлось терпеть жизнь. Не знаю, о чем я думала. Но мы вдруг оказались в свете фар. Приехали г у к у р а х у н д и и требовали ответить, зачем мы там стоим, не диссидентов ли ждем. Я понятия не и м е л а кто они, тели, кто убил мою семью, тели, кто убил дядюса К и избивали нас, или какие-то новые. Нам приказали лечь ничком. Я словно заново переживала кошмар. Меня жестоко избили опять. Нас жестоко избили. Избили, избили, избили. Сначала самкам приказали раздеться. Но когда я говорю избили, на самом деле я не говорю ничего. Или все, потому что ни одно слово не о п и ш е т что с нами сделали в понедельник 18 а п р е л я 1983 г о д а в Булаваю, в Булаваю, в этой д ж е д а д е в руинах фермы моего отца. Столько лет, десятилетий спустя я все еще не могу найти слов с у д ь б а Лазике Якумала. Рассказываю тебе сейчас и знаю, что рассказываю не так, что никогда не смогу рассказать так. Правильно. Для этого нет слов. Никогда не было и никогда не будет. Вот как я перестала слышать одним ухом. Знаю, раньше я говорила, будто это от рождения, но вот что случилось на самом деле. Теперь ты знаешь. В следующие дни, в следующие недели, наши тела гнили. н а ш и раны никто не обработал. Где искать медицинскую помощь, если всюду к и ш а т г у к у р а х у н д и и мы боялись, что нас добьют. Ходили слухи, что они поджидают в больницах на случай, если мы появиМся. И мы носили на телах колонии личинок. Почешешь, все видно, как они корчатся. От нас так разило, что мы сами терпели с трудом. Мы месяцами спали на животе, так все болело. Мы загнивали. С моего зада отваливалась плоть. Сперва одна ягодица, потом вторая. До сих пор на мне остались язвы, долины, овраги. Но зачем я рассказываю, когда знаю, что слова ничего не покажут. Портрет двух тел. Семи с а о т х о д и т от кровати в середину комнаты. Одним текучим движением стягивает ночнушку через голову. На ней нет нижнего белья. Она поворачивается спиной, и ее дочь вскрикивает, з а ж и м а я рот при виде ужасных шрамов, суровых линий, борозд, сплетающихся и расплетающихся на длинной спине, при виде язв на крупе старшей козы. Судьба впервые видит тело матери голым как правда. Все равно, что смотрит в чистую воду, где отражается ее собственное тело. Позже, когда судьба переосмыслит этот момент, ей будет казаться, что разделась не только Семиса, но и она. Вот почему. Вот как она ловит себя на том, что тоже снимает ночнушку. Потом встает напротив Семиса, не дрогнувшей при виде израненного тела ее дочери. И так обе козы стоят рядом, лицом к лицу. Как еще никогда не стояли раньше. Стоят, словно только что родили друг друга. Да, то л у к у т и Их голые тела о д и н а к о в ы Не потому, что они самки. Нет. Не потому, что они мати ь дочь сделаны из одного теста. Нет. Но потому, что их тела носят шрамы от защитников. словно защитники, терзавшие судьбу 5 июля 2008 года, тщательно следовали указаниям защитников, терзавших с е м и с а больше, чем за 25 лет до этого, 18 апреля 1983 года. Дату Локути, словно защитники отпечатывали на обоих телах важный архив жестокости центра власти. Вот как. Вот почему я исчезла, мама. Мне просто было так больно. Меня сломили, и сразу после того, как это случилось, я могла думать только о том, чтобы сбежать, просто уехать и никогда не возвращаться. Я думала, мне поможет все забыть и не оглядываться. Я думала, это все перечеркнет. Дело в том, что в две тысячи восьмом году сразу после выборов, «Ш -ш -ш, дитя мое, шепчет Семиса. Ей не нужно рассказывать то, что она и так уже знает. Телокутии она обнимает дочь, как обняла бы хрупкие цветы, что закрываются, если их коснешься. Она аккуратно ощупывает шрамы дочери, один за другим, словно хочет дать каждому имя, и ласкает каждый шрам, и целует каждый шрам, и затем черед дочери обнять мать, как она обняла охапку мягких грибов. И она касается шрамов матери. Да, долокути, одного за другим, словно хочет заучить их имена, и ласкает каждый шрам, и целует каждый шрам, снова и снова, снова и снова, пока боль и тоска так долго заперты е в их теле не с т а н о в и т с я легче веса крыльев бабочки.